Прислушайтесь к себе Слышите, как открываются потайные дверцы Как побежал ток по стылым проводам Теперь посмотрите в глаза друзьям Видите, с ними то же самое И в момент открытия последней дверцы Выпивается вторая На отрезке жизни между второй и третьей Наступает пик гармонии с миром И если бы человечество нашло способ Это состояние удержать Вопрос вечного счастья был бы решен Увы, после второй всегда следует третья И это просто хорошо, но уже не божественно И пошла задушевная беседа И с дальнейшим употреблением степень задушевности ее растет А высота полета, выпадает. И я начинаю половинить Конечно, если вы гедонист То предложенный способ выпивания под сало Слишком для вас концептуален И существует масса способов разнообразить стол Это несколько уведет нас в сторону От чистоты ощущений Но добавит вкусовых радостей В этом случае рекомендую соленые Только не маринованные огурцы Бочковые, хрустящие, средней величины Квашеную, хрустящую же Не слишком кислую капусту Кислая для щей Тоже, кстати, подводочку восхитительная вещь Вообще закусывать супчиком Отдельная ветвь культуры Соленые грибы, лучше всего белые грузди и рыжики С репчатым луком и сметаной Ну, не люблю все маринованное Селедочка, только не из консервной банки Или нарезки в целлофане Не поленитесь приобрести целую А лучше две, больших, слабого посола селедки Расстелите на столе газету С ней потом легко убираются потроха вместе с запахом Снимите с селедки шкурку, если селедка хорошая, сходит как перчатка Отрежьте голову, выньте потроха, не вздумайте выбросите икру или молоки Дальше мои вкусы и вкусы так называемого культурного человечества расходятся Человечество рекомендует, разрезав селедку вдоль, вынуть из нее косточки Я же скажу, ни в коем случае Вкус измученной чужими пальцами селедки меняется не в лучшую сторону Структура тканей разрушается Представляете, жаркое лето, терраса, арбуз А кто-то выковырил из него зернышки Оплевать. Так что просто порежьте рыбу поперек На кусочки по полтора-два сантиметра уложите в селедочницу Припорошите репчатым красным луком Полейте пахучим деревенским подсолнечным маслом Дайте постоять Поверьте, с косточками гость разберется сам Это вопрос его интимных отношений с селедкой Не надо им мешать А картошечка уже сварилась И тут ее надо слить Подержать с открытой крышкой на огне еще полминуты Чтобы выпарились остатки воды Кинуть туда кусок сливочного масла И горсть мелко порезанного укропа Опять накрыть крышкой Нежно потрясти И уже тогда подать к столу Дальше пойдет само Это мой способ получения счастья В принципе, водку можно пить под что угодно Кроме, пожалуй, варенья и мороженого Однажды мы с БГ закусывали водку чистым кетчупом Больше просто ничего не нашлось И это было великолепно На мой взгляд, очень важна дозировка То есть размер рюмки И точность интервалов приема Мой глоток 40 граммов Я в этом смысле среднестатистический человек Такую рюмку я и выбираю Знаю я мужиков с пастью более разработанной Говоря медиковским языком, для них существуют стаканчики по 75 и даже по 100 граммов Я не сторонник единоразового приема на троих Этот способ был вызван конкретными историческими военно-болевыми условиями И эффект от него гораздо более грубый Хотя мой товарищ Заборовский исповедовал следующий метод Налить стакан, выпить его залпом, тут же закусить горячим супом, скажем, борщом И потом уже не добавлять В общем, можно, конечно, гвозди и микроскопом забивать Это личное дело каждого Но мне кажется, что это какой-то индивидуалистический метод В компании он неприменим Потому что все двери вышибают одновременно Ты замыкаешься на себе И все равно не в силах уследить за красотой мира И тебе не с кем ее разделить В общем, это не мое К тому же, если в этот момент Вокруг тебя все пьют постепенно, малыми дозами То через полчаса не выдержишь Присоединишься к ним А тебя уже отбросило вперед Ты пролетел самые красивые места И впереди пустыня